Глава 20 В самом деле с водой пришлось экономить. Нашего запаса могло хватить еще только на три дня. В этом я убедился за ужином. И мы теряли всякую надежду встретить источник в этих пластах переходной эпохи. Весь следующий день мы шли под бесконечными арочными перекрытиями галереи, Мы шли лишь изредка обмениваясь словами. Молчаливость Ганса передалась и нам. Подъем в гору почти не чувствовался. Порою даже казалось, что мы спускаемся, а не поднимаемся. Последнее обстоятельства, впрочем, едва ощутимое, не обескураживало профессора, ибо структура почвы не изменялась, и все признаки переходного периода были налицо». Сланец, известняк и древний красный песчаник в покровах галереи ослепительно сверкали при электрическом свете. Могло показаться, что находишься в копьях Деваншира, который и дал свое имя этой геологической формации. Облицовка стен являла великолепные образцы мрамора, начиная от серого, как агат, с белыми прожилками причудливого рисунка, до ярко-розового и желтого в красную крапинку, Тут были и образцы темного мрамора с красными и коричневыми крапинами, оживленного игрой оттенков от присутствия в нем известняков. Мраморы были богаты остатками низших животных. В сравнении с тем, что мы наблюдали накануне, в творчестве природы замечался некоторый прогресс. Вместо трилобитов я видел остатки более совершенных видов. Между прочим, из позвоночных были ганоидные рыбы и зауроптерисы, которых глаз палеонтолога мог обнаружить первые формы присмыкающихся. Моря Дивонского периода были богаты животными этого вида, и отложения их в горных породах новейшей эры встречаются миллиардами. Очевидно, перед нами проходила картина животного мира от самой низшей до высшей ступени, на которой стоял человек. Но профессор Лиденброк, казалось, не обращал на окружающее никакого внимания. Он ожидал одного из двух, или разверстывая его ног отверстие колодца, в который он мог бы спуститься, или препятствие, которое преградило бы ему дальнейший путь. Но наступил вечер, а надежды дядюшки были тщетны. В пятницу после мучительной ночи, истомленной жаждой, наш маленький отряд снова пустился в скитание по лабиринтам галереи. Мы шли уже два часа, когда я заметил, что отблеск наших ламп на стенах стал значительно слабее. Мрамор, сланец, известняк, песчаник, составлявший облицовку стен, уступили место темному и тусклому покрову. В одном месте, где туннель становился очень узким, я провел рукой по левой стене. Когда я отдернул руку, она была совсем черная. Я вгляделся внимательнее. Рука была испачкана каменноугольной пылью. «Каменно-угольные копи!» — воскликнул я. «Копи без рудокопов!» — ответил дядюшка. «Ну кто...» «Кто знает?» «Я-то знаю», — сухо возразил профессор. «Я твёрдо убеждён, что эта галерея, проложенная в каменно-угольных пластах, не есть дело рук человеческих. Но делали это природы или нет, меня мало интересует. Время ужинать. Давайте-ка поужинаем». Ганс приготовил ужин. Я ел мало и выпил несколько капель воды, составлявших мою порцию. Только фляжка проводника была до половины наполненной водой, Вот все, что осталось для утоления жажды трех человек. Поужинав, мои спутники растянулись на своих одеялах, черпая отдых в живительном сне. Но я не мог заснуть. Я считал минуты до самого утра. В субботу в шесть часов утра мы двинулись дальше. Через двадцать минут мы оказались в большой пещере. Я сейчас же понял, что эта каменно-угольная копь не могла быть прорыта рукой человека. Ведь иначе своды были бы снабжены подпорками, а здесь они держались лишь каким-то чудом. Эта своеобразная пещера имела 100 футов в ширину и полтораста в вышину. Грунт ее был очень сильно расколот подземными сотрясениями. Твердые пласты, уступая мощному давлению, двинулись с места, образовав огромное пустое пространство, в которое впервые ныне проникали обитатели Земли. Вся история каменно-угольного периода была начерчена на этих темных стенах, и геолог мог легко проследить по каменным слоистым массам различные фазы в развитии земной коры. Угленосные отложения перекрывались слоями песчаника или плотной глины и были как бы придавлены верхними слоями. В период предшествовавший вторичной эпохе Земля вследствие действия тропической жары и постоянной влажности воздуха была покрыта чрезвычайно богатой и пышной растительностью. Атмосфера, состоящая из водяных паров, окружала земной шар со всех сторон, застилая свет солнца. Отсюда и пришли к заключению, что причина высокой температуры кроется не в новом источнике тепла. Возможно, что дневное светило в ту эру не было еще в состоянии выполнять свою блестящую роль. разделение на климаты еще не существовало, и палящий зной распространялся по всей поверхности земного шара ровно, как у полюсов, так и у экватора. Откуда же этот зной? Из недр земного шара. Вопреки теориям профессора Лиденброка, в недрах сфероида таился вечный огонь, действие которого чувствовалось в самых верхних слоях земной коры. Растения, лишенные благодетельных лучей солнца, не давали ни цветов, ни аромата но корни их черпали мощную силу в горячей почве первозданного мира. Деревьев встречалось мало, лишь травянистые растения, зеленый дерн, папоротники, ликоподии, сигелярии, астрофилиты и другие редкие семейства, роды которых в то время насчитывались тысячами и покрывали земную поверхность. Именно этой обильной растительности обязан своим возникновением каменный уголь, Растения, унесенные водою, образовывали мало-помалу значительные залежи. Тогда стали действовать химические силы. Растительные залежи на дне морей превратились сначала в торф. Затем под влиянием газов и брожения происходила полная минерализация органической массы. Таким путем образовались огромные пласты каменного угля, которые все же должны были истощиться в течение трех столетий из-за чрезмерного потребления если только промышленность не примет необходимых мер. Так думал я, обозревая угольные богатства, собранные в этом участке земных недр. Богатства эти, конечно, никогда не будут разработаны. Разработка этих подземных копий требовала бы слишком больших усилий. Да и какая в том надобность, если уголь еще можно добывать в стольких странах у самой поверхности земного шара? Но, стало быть, эти нетронутые пласты останутся в таком же состоянии, покуда не пробьет последний час существования Земли. А мы всё шли и шли. Весь уйдя в геологические наблюдения, я не замечал времени. Температура явно стояла на той же шкале, что и во время нашего пути среди пластов лавы исландцев. Только мой нос ощущал сильный запах углеводорода, Я тотчас же понял, что в этой галерее скопилось значительное количество опасного, так называемого «рудничного газа», столь часто являвшегося причиной ужасных катастроф. К счастью, у нас был остроумный прибор «Румкорфа». мы неосторожность осматривать эту галерею с факелом в руке, страшный взрыв положил бы конец нашему существованию. Наше путешествие по угольной копе длилось вплоть до вечера. Дядюшка едва сдерживал свое нетерпение. Он никак не мог примириться с горизонтальным направлением нашего пути. Мрак, столь глубокий, что за двадцать шагов ничего не было видно, мешал определить длину галереи. И мне начинало казаться, что она бесконечна. Как вдруг в шесть часов мы очутились перед стеной. Не было выхода ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз. Мы попали в тупик. Но тем лучше, воскликнул дядюшка. Я знаю теперь, по крайней мере, что следует делать. Мы сбились с маршрута с такнусама, и нам остаётся только вернуться назад. Отдохнём ночь, и не пройдёт 3 дней, как мы снова будем у того места, где галерея разветвляется надвое. Да, сказал я. Если у нас хватит сил. А чего же нет? От того, что завтра у нас не останется и капли воды, и ни капли мужества сказал профессор, строго взглянув на меня. Я не осмелился возражать.